Повязки, наконец, спали с глаз, и провожавшие гостей гномы, оставив путников у кострища перед воротами, вернулись в подземный город. В отведенное хозяевами для сборов время Алексей был вынужден по требованию друзей пересказать им состоявшийся в зале совета старейшин разговор. Поэтому, идя с завязанными глазами по коридорам подземного города, все молча размышляли над полученной информацией. «Хорошо, что хоть выпустили живыми и здоровыми!» — изрек оторок, едва гномы скрылись за воротами. «Я, честно говоря, был уверен, что этот город окажется для нас последним!» И все недоуменно уставились на него». Ибо кто, как не оторок, так торопился сюда? Кто, как не он, убеждал всех, что именно здесь они встретят помощь и поддержку? И вот теперь такие заявления. «Скажи, оторок, ты так считал не потому, что мы пришли к ним вообще, а потому, что мы пришли как пустословы?» — спросил Алексей. «Конечно, господин!» — кивнул гном. Это все равно, что приходить в лавку в разгар торговли и навязчиво отвлекать торговца пустыми разговорами, ничего не покупая. «Только торговец не попытается тебя за это отравить или зарезать», — уточнил Алексей. «Да, господин, но ведь на рынке твоя болтовня не будет грозить проблемами и опасностями всему роду торговца», — пояснил оторок. «А в этом мире мы можем принести беду всем, с кем будем общаться. Ведь они, в отличие от нас, находятся совсем в других условиях». «Мы никогда не союзничали с орками», — подала голос Эйра. «Это просто невозможно». «Они, несомненно, могучие воины, не ведающие страха, но у них нет дисциплины». Добавил Челлон. Они одиночки и собираются вместе только для участия в диких набегах. В бою орки становятся дикими зверями, которыми правят только инстинкты. «Тут я с тобой не могу согласиться, Чолон», — возразила вдруг Эльви с легкой усмешкой. «Ты забыл, что наш могучий Зур принадлежит к тому племени, для которого стать зверем в бою не метафора, а реальное физиологическое состояние. И разве от этого он становится в бою хуже?» «Или тебе кажется, что сотни оборотней будет слабее сотни вышкаленных и стоящих в идеальном строю воинов иной расы?» «Я не это имел в виду», — пошел на попятную стрелок. «Просто с оборотнями мы ладим с незапамятных времен, а вот с орками никогда не оказывались по одну сторону». «Послушайте...» прервал спор друзей Алексей. «Верно ли я понял, когда и гномы, и вы сейчас сказали, что орки — достойные противники?» «Это так!» — закивал оторок, зачем-то погладив лезвие секиры. «Они, правда, имеют много отвратительных привычек, но клан на клан не приходится». Да и вообще, предания говорят, что в те времена, когда существовали куулы, род орков, правивший остальными, наши предки считали их равными себе. И только когда куулы исчезли, орки выродились в то, что представляют собой сейчас. «И все потому, что возжелали свободы!» Произнеся последнее слово, гном скривился, будто сказал нечто непотребное. Алексей озадаченно уставился на него. По его мнению, свобода являлась одной из самых больших ценностей для человека. Он даже несколько раз отказывался от весьма выгодных предложений по продаже своего бизнеса, причем с гарантией того, что он не только останется во главе, но и будет получать вполне достойную зарплату и процент от доходов и отказывался лишь из-за того, что посчитал, что подобный исход резко ограничит его свободу. А разве свобода – это плохо? Так ведь они понимают свободу всего лишь как возможность делать то, что хочется» пояснил гном с таким видом, будто теперь-то уж Алексей должен все понять. Но, покосившись на остальных, вздохнул. «Прости, господин, забыл, что у тебя все еще память обитателя забытого мира». «Там, если честно, полно орков. Они из-за этой своей свободы слишком часто вляпываются». И потому среди приговоренных к забытому миру их едва ли не больше, чем всех остальных вместе взятых. Говорят, они там даже провозгласили единственно свободным государство на полконтинента. Население его почти сплошь состоит из изгнанников, радостно потеснивших коренных обитателей. И теперь для многих орков забытый мир уже не столь тяжкое наказание». Они знают, что в конечном счете попадут к своим. Алексей ошарашенно уставился на него. То есть это ведь значит «ну и ну». «Я здесь далеко уже не первый день, но все так же время от времени совсем не понимаю, что происходит», — посетовал он. «А что тут понимать, господин?» — вскинул густые брови Атарок. Затея не удалась, и нам надо искать какой-то другой выход. Лично я, не задумываясь, повернул бы назад. «Пути назад для меня нет», — покачал головой Алексей, решив оставить разборки с терминологией до более подходящего времени. «А значит...» «Мы посовещались, и я решил, идем в этот близкий Ремикес. Посмотрим, что к чему и что почем. А там и поглядим, что делать дальше». «Это очень опасно, господин!» – заворчал гном. «В городе наверняка повсюду слуги гноров!» «Ты можешь вернуться, друг, я не буду осуждать!» – оборвал его Алексей. «А что касается того, что в городе повсюду опасно...» «Я сбился со счета, запоминая, сколько раз нас пытались убить в местных тихих лесах».